Их порождение пока еще не слишком опасны. Однако я обязательно повидаю со стряной, бомбадилом. Он-то найдет на них управу. Тот призрак действительно явился в Анумина за мечом, унесенным Торином. Передай ему, чтобы он не выбрасывал его. Так у мертвия копит силу, отдавая ему им поклоняющимся могильникам людьми». Я наведу Диза на мысль Крепче следить за полем А вот море я Тут я мало что могу добавить К твоим предположениям Туда надо идти И чем скорее, тем лучше Будь уверен Слушающиеся меня звери и птицы Помогут вам Предупредят об опасности И они же будут приносить мне сведения о вас А после море... Постарайся увидеться со мной. Мы вместе все обдумаем. Я пошлю вести к Эрдану и Трандуилу, но все будет зависеть от того, что ты сможешь узнать. Вот так. Но ты, я вижу, что ты хочешь спросить. Что значит твои слова о западе, востоке, севере и юге? Облизнув губы, жадно спросил Фолку. «Это твой путь». Печально усмехнувшись, ответил Рада Гаст, Не требуй от меня большего. Далеко не всегда предсказывающий может истолковать пришедшие ему в голову слова. И я тоже пока не могу. Но будь уверен, везде, где бы ты ни был, мои помыслы будут с тобой. Ты оказался... «Первым хоббитом после знаменитой четверки, рискнувшим ввязаться в дела большого мира, и это уж само по себе грозный признак!» Радогаст умолк и опустил голову. «Расскажи, прошу тебя, расскажи мне что-нибудь о Валарах и о Заморье!» — умоляюще выдохнул Фолков. радагаст с улыбкой взглянул на него своим единственным глазом. «Расскажу, когда придет время!» — ответил он. — Не торопись, к этому ты еще придешь. Твой путь сейчас лежит на юг. — Кстати, не очень нравится мне Толмер из Дейла. Вдруг перебил себя бывший маг. — Есть в нем что-то пока еще неопределенное, но подозрительное. Ладно, быть может, мы сумеем прояснить это, а ты пока иди... И погоди, — рассказывает своим друзьям о нашей встрече, — всему свое время. Мы еще встретимся, Фолко, сын Хамфеста. А пока прощай. Ярким весенним утром они покидали Пригорье. Позади остались его добротные дома и высокий чистокол. Их обогнал очередной патруль из десяти конных дружинников, поскакавших куда-то на юг босс съехал с холма, на котором стояло пригорье, и неспешно двинулся по укатанной южной дороге. Три дня пути прошли без происшествий, а вечером четвертого, когда солнце уже приблизилось к западному горизонту, окрасив полнеба вагровалыми красками, ехавшие впереди Рогволт и Дори внезапно подняли руки, указывая на расположенной на вершине придорожного холма одинокий черный камень. Фолку и Торин подъехали к ним. Трёхгранная каменная игла высотой в два человеческих роста стояла намертво врытые в землю, а внизу, в ложбине, где меж двух холмов проходил тракт Фолку разглядел Арнурскую заставу. Он оглянулся. То здесь, то там, по равнине, были рассыпаны крохотные огоньки далёких деревень. В расположенных вдоль тракта поселениях путешественники получали кров и пристанище. Хоббит взглянул вперед. Там лежали непроглядные густые сумерки. Земли впереди них затягивали вечерние туманы, и ни одного огонька не было видно. Он с внезапной растерянностью глянул на Рогволда и вдруг понял, что означал каменный клинок. Они достигли рубежей Арнора. Впереди расстилалось глухомани. Часть 2. Глава 1. Южный тракт.